Глава шестнадцатая Утро началось с сюрпризов, очень неожиданных и весьма приятных. Двойняшки проснулись довольно рано и в приподнятом боевом настроении. Им не терпелось пообщаться со мной. «Ама! А! Ама!» Именно эти веселые детские крики разбудили меня. Сонно открыв глаза, увидела в кроватках две улыбающиеся любопытные мордахи, и невольно на моих губах появилась улыбка. Двойняшки были чудесными. Присев в постели, боковым зрением выхватила букет на прикроватной тумбочке. «Красивые!» – промелькнула мысль, а через секунду до меня дошло, что когда я ложилась спать, никакого букета не было. Резко повернувшись, изумленно уставилась на цветы. Роскошные белоснежные розы вызывали восхищение. Их было много, очень много, и каждый цветок казался самим совершенством. Лепестки словно светились изнутри. Сладкий аромат витал в комнате, буквально проникнув во все вокруг. «Ама!» – Века привлекла мое внимание. Посмотрев на малышку, я уточнила. «Ну и кто принес этот букет?» Даже не рассчитывая получить ответ. «А!» – сообщил Марк. «Хм!» – прищурившись, посмотрела на него. «Ты, наверное, хотел сказать «папа»?» И внезапно, совершенно неожиданно, Малыш в голубой пижамке схватился за поручень кровати, резко поднялся на ножки и отчетливо произнес. «Да». Я опешила и несколько мгновений просто смотрела на мальчика, который авторитетно повторил. «А, да». Заговорил. Подскочив с постели, подхватила Марка на руки и прижала к себе. «Ты большой молодец. Умница». В ответ он довольно улыбнулся и бросил хитрющий взгляд на сестренку. которая уже успела надуться, ведь брат на моих руках оказался раньше, чем она. «Так, даже не вздумай разреветься», – предупредила ее я. Усадив Марка на свою постель, достала из кроватки девочку и уточнила. «И кто у нас такой ревнивый? Но ну, нельзя же так?» «Ама», – послышалась в ответ. «Так, друзья-товарищи», – посадила Вику рядом с Марком. «Сейчас будем переодеваться, умываться и завтракать». Мой взгляд вернулся к букету. Среди зеленой листвы виднелась карточка, за которой я обнаружила узкий футляр. Самой прекрасной женщине на свете. Прочитав эту фразу, открыла подарок. В коробочке лежал изящный браслет. Переплетение цепей из белого и желтого золота смотрелось весьма оригинально. А еще поразил небольшой кулон подвеска в виде волчьей морды. Он выглядел необычно и интересно. Приложив украшение к запястью, невольно улыбнулась. Как и любой женщине, мне было приятно получить с утра сюрприз. А! -а, -а, -а Марк, пыхтя перевернулся и пополз ко мне. Только вот Вика решила ему помешать. Схватив братика за пижамную курточку, она издала боевой клич. Мальчик подобного терпеть не собирался, поэтому, развернувшись, со so всей силы треснул сестру по лбу. Недолго думая, та вцепилась ему в чуб. И вскоре детская наполнилась воплями и плачем. От драки я растерялась, не понимая, кого первым хватать на руки и успокаивать. Что делать в такой ситуации, в принципе, было непонятно. Объяснять, что драться нельзя? Так малыши-клопыши для этого слишком малы. Пожалеть одного и поругать другого? Так вроде виноваты оба. Наказать? Да как же их накажешь, таких крох? Крики тем временем усилились. Взяв себя в руки, подскочила с постели и первым делом рассадила детей по кроватям. Затем каждый получил пустышку. Воцарилась тишина. Оглядев зареванных двойняшек, невольно подумала. Да уж, похоже, я погорячилась, взяв на себя роль няни. Но отступать было некуда, поэтому тщательно вспомнив, что каждое утро делала Татьяна, подхватила на руки Вику. «Умываться будем?» В этот момент послышался тихий стук. «Войдите!» Дверь открылась и в детскую заглянула няня. Улыбнувшись, женщина уточнила. «Уже проснулись?» «Уже подраться успели!» Буркнула в ответ. «Не страшно!» Няня подошла к кроватке и подхватила на руки Марка. «Маленькие волчата весьма ревнивы. Они делят ваше внимание, поэтому скандалы и ссоры будут вспыхивать периодически. Да вы что!» Невольно посмотрела на малышку, притихшую на моих руках. «Как же так?» «Вот так. Это будет продолжаться до тех пор, пока не придет осознание, что вы к обоим относитесь одинаково», — пояснила Татьяна. «И вот тогда они будут ревновать вас к окружающим». «Весело», — хмыкнула я. «Кстати, наш Маркуша заговорил». «И что же он сказал?» — послышался любопытный вопрос. «Да», — серьезно произнес малыш. Татьяна, рассмеявшись, похвалила его. «Молодец!» А потом, посмотрев на меня, сообщила. «Яра, я пришла, потому что Богдан Тихомирович ждет в гостиной. Он просил вас спуститься». «Да? А зачем?» «Не знаю, но просил передать, чтобы вы прихватили с собой кофту». «А дети?» «Я пригляжу за двойняшками», — послышалась в ответ. «Ну, хорошо». И, раздумывая, что же задумал, оборотень направилась в свою спальню. Уже на пороге Татьяна меня окликнула. «Яра!» «Что?» – обернулась на нее. «Вы забыли браслет». Она кивнула на тумбочку. Подарок от Богдана лежал среди цветов. Совсем вылетела из головы. Улыбнулась в ответ, подхватив букеты украшения. Оказавшись в своей комнате, еще раз тщательно оглядела подарок, а потом надела его на руку. Браслет сел как влитой. Если Богдан хотел мне угодить, то у него это получилось. Быстро приняв душ, собрала волосы в хвост на макушке, а после переоделась в удобный спортивный костюм. Едва спустилась вниз, сразу услышала мужской голос. «Доброе утро!» «Доброе!» – кивнула в ответ Богдану, который сегодня, к моему удивлению, вместо строгого делового костюма был одет в светлые джинсы и футболку цвета неба. Богдан улыбнулся, чуть задержав взгляд на моей руке. Автоматически поправив браслет, поблагодарила оборотня. Спасибо за букет и подарок. Рад, что смог тебе угодить. Мужчина протянул мне ладонь. Прошу. Коснувшись его пальцев, я уточнила. Что ты задумал? Решил тебя похитить. Послышалась в ответ, а потом мою руку крепко сжали. В смысле? Изумленно приподняла брови. «Никаких вопросов». Богдан качнул головой и потянул за собой. Я была вынуждена последовать за ним. Во дворе уже стоял заведенный внедорожник. «Прошу». Богдан открыл для меня дверцу. «А ты разве в офис не едешь?» Уточнила я, сев в салон. «Нет», — послышалось в ответ. «У меня на сегодня другие планы». Закрыв дверь, волк поспешил за руль. Через некоторое время мы неслись по трассе. Может, ты все-таки объяснишь, куда мы едем? Я же сказал, это похищение. На меня бросили хитрый взгляд. Не смешно, качнула головой. Может, поговорим серьезно? Что ты задумал? Яра. На лице оборотня расплылась улыбка. Скоро все узнаешь. Просто наберись терпения. После этой фразы Богдан включил в салоне музыку и, весело подпевая певцу, прибавил скорость. Я отвернулась к окну, осознав, что на мои вопросы отвечать никто не будет. «Как дети? Как ночь прошла?» Внезапно поинтересовался мужчина. «Замечательно!» Промолвила я и сообщила. «А Марк сегодня заговорил». «Да?» Богдан довольно улыбнулся. «Наверное, сказал слово «мама». «Нет», — покачала головой. «Неужели папа?» В голосе моего собеседника промелькнуло удивление. Опять не угадал. Малыш авторитетно и очень весомо сказал «да», а потом еще несколько раз повторил, чтобы точно все услышали. Раздался веселый смех. «Да уж, двойняшки совсем большие, вот и разговаривать начали. Время летит быстро». В его голосе послышались теплые нотки. Глядя на Богдана, я невольно подумала, что он хороший отец, любящий, заботливый, а это так ценно. Тем временем мужчина свернул с основной трассы на грунтовую дорогу. Вскоре показалась лесополоса. Воздух наполнился ароматами хвои и зелени. Оборотень хоть и старался вести машину аккуратно, но из-за ухабистой колеи ее мотало из стороны в сторону. «Ты решил меня завести в лес и оставить там?» – уточнила я, вспомнив детские сказки. «Твоя фантазия не имеет предела», – мужчина в ответ хмыкнул. И даже не надейся, что я могу тебя оставить. Ну, просто тайны, лес, бездорожье. Невольно возникают дурные мысли. Яра, не надо искать черную кошку в черной комнате. Послышалось в ответ. А вообще, мы почти приехали. Впереди виднелось красивое лесное озеро, со всех сторон окружённое вековыми деревьями. Вода издалека казалась сине зеленой Вид был потрясающим. Прежде чем я успела хоть что-то спросить, Богдан остановился. Выскочив из машины, он открыл дверь и протянул руку. «Прошу». «Может, теперь расскажешь, что задумал?» «Обязательно», — кивнул мужчина. «Сейчас сама все поймешь. Он направился к багажнику, и вскоре я увидела в его руках корзинку для пикника и покрывала. На мой немой вопрос Богдан поинтересовался. «Надеюсь, от завтрака в столь красивом месте ты не откажешься?» Я молча смотрела на него, не зная, что ответить. Как-то всегда резкие Богдан и романтическое свидание у меня не вязались вместе. Почему молчишь? Знаешь, а ты умеешь удивлять, призналась я. Стараюсь, послышалась в ответ. А теперь идем, выберем подходящее местечко. Недалеко от воды была небольшая ровная поляна. Расстелив покрывало, мужчина под моим пристальным взглядом достал из корзинки бутерброды, нарезку, фрукты, две чашки и термос с кофе. Богдан периодически поглядывал на меня, а потом уточнил. «Яра, почему ты так смотришь?» Опустившись на покрывало, задумчиво протянула. «Букет, подарок, завтрак на природе. Может, уже расскажешь, что ты задумал? Богдан хитро прищурился, разлил ароматный горячий кофе по чашкам, а потом, протянув мне, игриво поинтересовался. «Почему сразу задумал?» «Ну, просто сегодня день начался с сюрпризов, которые никак не заканчиваются. На тебя это не похоже», — честно ответила я. «Поэтому давай, рассказывай, что ты задумал. К чему все это?» «Ничего». Мужчина подхватил из лотка бутерброд и, откусив кусочек, развалился на покрывале. Просто наш вчерашний разговор натолкнул меня на определенные мысли. «Какие?» – поинтересовалась я. Мой собеседник повернулся ко мне и довольно искренне промолвил. «Я живу инстинктами. Такова моя природа. Ты же живешь эмоциями, как у любой человек. И то, что для меня неоспоримая истина, Для тебя всего лишь один из вариантов развития событий. Яра, наше знакомство началось неправильно, и дальнейшие отношения не складываются только из-за этого. Я решил все исправить. Мы должны получше познакомиться. Молча слушая, Богдана не могла поверить своим ушам. Впервые за все время этот мужчина не указывал, не требовал, не приказывал. а говорил совершенно спокойным тоном весьма правильные вещи. «Я хочу, чтобы у нас с тобой все сложилось», — тем временем промолвил оборотень. «И прошу тебя, дай мне шанс доказать, что мы идеальная пара. Отношения — это когда двое сначала двигаются навстречу друг другу, а потом вместе идут одной дорогой. Попробуем. Что скажешь?» Сейчас оборотень открылся для меня с другой стороны. Совершенно незнакомый. И вот такой Богдан, готовый слушать, готовый искать компромиссы и идти на уступки, мне весьма нравился. Яра, что скажешь? Мужчина осторожно коснулся моей руки. Сказав «да», ты ничего не теряешь, но зато многое можешь приобрести. Я прекрасно понимала, что он прав. Есть он, я, замечательные двойняшки. И, наверное, стоит попытаться по кирпичику что-то построить. Возможно, действительно получится. Ну а если нет, значит не судьба. Но не зря же говорят, что лучше сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал. Именно в этот момент решение было мной принято. Глубоко вздохнув, я кивнула. — Ты прав. Давай попробуем. — Ты не пожалеешь. — Богдан улыбнулся. — Я постараюсь добиться твоей любви. «Значит, у нас конфетно-букетный период?» Усмехнувшись, уточнила у него. «Так точно!» Послышалось в ответ. «И поверь, я использую это время как надо. А сейчас бутербродик...» Богдан протянул мне пластиковую тарелочку. «Спасибо!» Подхватила кусочек хлеба с сыром. «Как проведем сегодняшний день?» Поинтересовался оборотень. «А ты действительно решил взять выходной?» «Да». Хочу провести время с тобой и детьми. Двойняшки быстро растут. Каждый день они меняются, и я очень многое пропускаю в их жизни, — ответил мужчина. Поэтому решил больше времени проводить с вами, тем более сейчас. Повесла пауза. Я сразу поняла, что речь идет о том, что случилось возле моей квартиры. Скажи, новости есть? Хоть что-то выяснили? Кто ранил Данила? К сожалению, ни исполнителей, ни заказчиков найти не удалось. Мои люди переговорили с хозяйкой твоей квартиры, которая в шоке от случившегося. Неужели она тоже в этом участвовала? Невольно охнула я. Да, невольно. Богдан кивнул и поджал губы. Но почему? Как это? Неизвестные похитили ее внука. Она получила записку с указанием того, что должна сделать. В ней по пунктам было расписано, как и когда ты должна оказаться около дома. «Внука? С мальчиком все в порядке?» Испуганно спросила я. «Да». Богдан кивнул. Мальчика обнаружил сотрудник полиции у одной из станций метро. Его там оставил неизвестный. К сожалению, по камерам невозможно рассмотреть ничего. Ни лица, ни цвета волос. Преступники знали, что делают. Явно действовали профессионалы. Я качнула головой. Все случившееся казалось каким-то нереальным. Богдан, посмотрела на оборотня, у меня нет таких врагов. Яра, доверься мне и успокойся. Я совсем разберусь, дай только время. Ты так и не ответила, есть ли какие-то предположения, чем займемся. Богдан явно пытался увести разговор в сторону от неприятной темы. Не знаю, пожала плечами. «Ты расстроилась, да?» Волк осторожно приподнялся и погладил меня по щеке. «Да», — не стала скрывать я. «Не понимаю, кто мог отважиться на такое и зачем». Разберемся. услышала в ответ. «А сейчас давай думать о хорошем». Сделав глоток кофе, задумчиво поинтересовалась. «А может, нам отправиться в городской парк? Детям там понравится, да и мы отдохнем. «Хорошая идея». Поддержал меня Богдан. «Значит, сейчас возвращаемся домой, берем двойняшек и отправляемся на прогулку». Я оказалась права. Вике и Марку в парке весьма понравилось. Все вокруг было таким интересным и необычным. Пестрые карусели, воздушные шары, пруд с лебедями. Дети удивлялись всему, ярко выражая свои эмоции счастливым писком. В глазах светилось изумление. Малыши впервые оказались на такой прогулке, и им нравилось все. Сидеть в коляске двойняшкам совершенно не хотелось, поэтому мне пришлось взять на руки Марка, а Богдану Вику. Малышка тут же протянула ладошки. Мол, возьми меня, возьми. А когда добиться желаемого не получилось, маленькая хитрюга решила закатить истерику. Она нахмурилась, выгнулась, а потом заревела. Громко, обидно. И весьма показательно. Едва раздался плащ, мужчина с изумлением посмотрел на меня и уточнил. «И что это такое? Как понимать?» «Как сказала Татьяна, детская ревность», — ответила я. «Но мне кажется...» — пристально посмотрела на малышку. «Кое-кто просто пытается манипулировать нами». «Хм...» — Богдан бросил заинтересованный взгляд на дочь. «Но так дело не пойдет". А потом, не обращая внимания на ее слезы, усадил Вику в коляску. Рев стал еще сильнее, но отец был непреклонен. Он просто шагал дальше, словно ничего не происходит. Детский плач оказался выше моих сил. «Богдан, остановись!» «Что-то случилось?» Мужчина, обернувшись, окинул меня неудоуменным взглядом. «Так нельзя! Посмотри, как Вика плачет!» «Ничего страшного!» – раздалось в ответ. Поплачет и перестанет. «Подержи, Марка, а я возьму малышку на руки». «Именно этого она и добивается», — заметил Богдан. «Знаешь, это смахивает на шантаж. Виктория еще совсем кроха, а уже пытается вынудить взрослых делать то, что ей хочется. Яра, имей в виду, я наших детей баловать не позволю». «А я не могу видеть и слышать, как они плачут». Решительно шагнув к коляске, усадила Марка рядом с сестренкой, а потом обоим детям дала пустышки. Вика, покрасневшая от слез, продолжала всхлипывать, а затем и вовсе начала икать. Вытащив бутылку с водой, напоила ее и вытерла платком зареванное личико. Девочка улыбнулась мне, и мою душу в этот момент переполнили теплые чувства. — Яра, нельзя так, — тихо сказал Богдан. — Они тебе на шею сядут. «Не сядут!» – улыбнулась в ответ и медленным шагом двинулась дальше, толкая впереди себя коляску. Дети утихли, а потом стали потихоньку засыпать. «Может, пообедаем где-нибудь?» – предложил Богдан. Почувствовав легкий голод, я согласно кивнула и уточнила. «Куда пойдем?» «Ну?» – мужчина заглянул в коляску. Погодите, спят, поехать в какое-то заведение для оборотней мы не можем, ведь обязательно разбудим их по дороге». Невольно вспомнив посещение закрытого клуба, качнула головой. «Знаешь, не очень-то и хочется. Поэтому давай просто посидим где-нибудь в летней кафешке, желательно с открытой террасой». «Я не против». Мужчина огляделся по сторонам и, приметив небольшое заведение в глубине парка, показал рукой. «Вон какое-то кафе. Посмотрим, что там». «Конечно». Медленно побрела по аллее. «Кстати». «А чем тебе клуб не понравился?» Внезапно послышался весьма неожиданный вопрос. «Напомнить, как закончился наш ужин?» Вопросительно посмотрела на своего спутника. «Это была всего лишь случайность», — Послышалось в ответ. «Я понимаю», — улыбнулась волку. «Но вот как-то обычные заведения милее сердцу». «Как скажешь», — Богдан приобнял меня за талию. Я поймала себя на мысли, что сейчас мы очень напоминаем молодую семью, влюбленная пара и двое малышей. И почему-то данная ситуация не вызвала в моей душе внутреннего отторжения. Все воспринималось как должное. Кафе оказалось весьма большим. Два зала, открытая терраса и еще площадка с беседками. Мы решили устроиться на улице под зонтиками. Здесь было меньше всего людей. А еще свободным оказался угловой столик с мини-диванчиком. Меню было довольно обширным и разнообразным. Богдан выбрал свое любимое мясо со специями и овощами. Я же взяла салат и холодный апельсиновый сок. На десерт официант предложил мороженое. На картинках все выглядело невероятно вкусным. И я, не сдержавшись, заказала огромную порцию сладкого лакомства. Богдан же попросил принести ему черный кофе. Как только сотрудник заведения удалился выполнять наш заказ, мужчина коснулся моей руки и признался. «Сегодня замечательный день, правда?» «Да». Не могла с ним не согласиться. «Мне очень хочется, чтобы в нашей жизни было побольше вот таких уютных прогулок», промолвил мужчина. «Ты, я, дети». Я промолчала. Торопить события не хотелось. Но не отметить тот факт, что Богдан может и умеет быть разным, было невозможно. Внезапно раздался мужской голос. «Какая неожиданная встреча!» Резко повернувшись, невольно опешила. Потому что совершенно не ожидала встретить здесь оборотня по имени Руслан. И это был тот самый мужчина, который вел себя весьма по-хамски в клубе. А потом, как выяснилось, между ним и Богданом идет многолетний конфликт. «Добрый день!» – мужчина отвесил шутливый поклон. «Вы будто не рады нашей встрече!» Я невольно бросила взгляд на Богдана. Мой спутник был явно напряжен. Выражение его лица не обещало ничего хорошего неожиданно появившемуся мужчине. «Мой друг!» – Руслан ослепительно улыбнулся. «Что с лицом? Что ты тут делаешь?» – процедил оборотень. «Если скажу, что мимо проходил, поверишь?» послышалось в ответ нет а зря Руслан говорил таким тоном словно издевался мой спутник это понял потому что резко встал Богдан схватила его за руку яра послышалось рычание в ответ лучше не вмешивайся ты забыл где находишься попыталась вразумить его вокруг люди а малышка права протянул Руслан она тебе не малышка Рявкнул Богдан, а потом, посмотрев на меня, сказал: Я сейчас вернусь. Нет, соскочила со стула, не вздумай. Проснувшись от моего повышенного тона и волнения, двойняшки захныкали. Присмотри за детьми! резко бросил Богдан и решительно направился к выходу с террасы. Тш! Автоматически покачала коляску, с ужасом глядя оборотню в спину. Я понимала, что сейчас может произойти беда. Но как все остановить, я не знала. Тем временем Руслан направился к Богдану. Его самоуверенная походка и гордая осанка невольно заставили меня подумать о том, что он явился здесь не просто так, а еще специально спровоцировал конфликт. Этот плешивый волк явно что-то задумал. Как назло, Богдан на прогулку не взял с собой охрану. Объяснив это тем, что такая компания привлечет к нам немало ненужного внимания. и он сам нас сможет защитить в случае необходимости». Безумно переживая за него, огляделась по сторонам, а потом, развернув коляску, направилась к выходу. «Девушка, вы уходите?» – окликнул меня официант, который принес наш заказ. «Сейчас вернусь», – выпалила в ответ. «Так, может, вы сначала рассчитаетесь?» Услышав этот вопрос, осознала, что сумочка осталась дома и у меня с собой нет ни копейки. «Мой спутник вернется и рассчитается». «Подождите!» Парень решительно направился ко мне. «Так никто не делает. Ваш заказ уже выполняется, а вы решили уйти». «Да прекратите нести ерунду!» Разозлилась я. «Там сейчас драка произойти может!» «Где?» «За углом!» И вновь направилась к выходу. Парень догнал меня, схватил за предплечье, вынуждая остановиться. «Если драка, так вам там с двумя детьми делать вообще нечего!» «Отпустите!» «Сначала рассчитайтесь», — послышалось в ответ. «Или я сейчас вызову полицию». «Вызывайте», — невольно повысила голос. «Делайте, что хотите». Дети вновь проснулись и расплакались. Я попыталась их успокоить, но крик становился все сильнее. Пустышки уже не помогали. Сердце в груди взволнованно затрепыхалось. «Мне показалось, что с Богданом произошла беда». «Яра, что происходит?» Услышав знакомый голос, вскинула голову и едва не расплакалась. «Яра, почему ты в таком состоянии? Что случилось?» «Почему ты ушел? Оставил нас!» «Родная, я же тут, рядом. Ты что? Вы сегодня будете рассчитываться или как?» Вмешался официант. Богдан пристально посмотрел на него, потом на меня и уточнил. «Это он тебя расстроил?» «Прошу, поехали домой». попросила я. Оборотень шагнул к официанту и, схватив его за грудки, тряхнул. «Ты посмел испортить настроение моей жене и детям?» Я просто попросил рассчитаться за заказ. Парень явно перепугался. «Богдан, не трогай его!» – возмолилась я. «Пожалуйста!» Мужчина отшвырнул сотрудника кафе, достал портмоне и положил на ближайший столик несколько купюр. Сумма явно была намного больше нашего заказа. «Этого достаточно?» – рыкнул Богдан. Парень быстро-быстро закивал. Оборотень повернулся ко мне и рыкнул. «Родная, идем». Мы направились по аллее к месту, где оставили машину. Дети продолжали рыдать. «Где Руслан?» – тихо спросила я у своего спутника. «Нигде!» – послышалось в ответ. «Ты ничего объяснить не хочешь?» «Потом!» едва оказались у автомобиля богдан ловко пристегнул детей в креслах и попросил сядь на заднее сиденье возможно так они быстрее успокоятся конечно мужчина сложил коляску в багажник и сел за руль через несколько мгновений мы мчались в сторону поселка богдан был напряжен дети немного притихли и сейчас в салоне отчетливо слышалось его тяжелое дыхание зачем руслан появился в парке тихо спросила я Он поджидал нас. Яра, все не так просто. Мне нужно во всем разобраться, а потом поговорим. Хорошо. Согласилась я, решив не отвлекать оборотня от дороги. На определенном этапе трассы послышался хлопок, и наша машина завиляла из стороны в сторону. Я испуганно вскрикнула, а потом автомобиль остановился. Что случилось? Кажется, лопнуло колесо. Ответил оборотень. Сейчас посмотрю, что там. Богдан вышел и открыл багажник. Что произошло дальше, я не поняла. Послышался глухой стук, ругань, а потом дверь автомобиля распахнулась, и передо мной возник мужчина в маске с пистолетом в руке. «Выходи!» Послышался приказ, который ослушаться было невозможно.